Вот все, что касалось моей стремительной краткости. Хуже обстоит дело с моей неосведомленностью, из которой я не делаю тайны даже для самого себя. Бывают минуты, когда я стыжусь этого, но бывает и так, правда, что я стыжусь этого стыда. По всей видимости, мы, нынешние философы, все до одного плохо относимся к знанию. Наука развивается, и самые ученые из нас уже близки к тому, чтобы осознать ничтожность наших знаний. И все же гораздо хуже было бы, если бы дело обстояло иначе. Если бы мы знали слишком много. Нашей главнейшей задачей было и есть верное понимание самих себя. Мы представляем собой нечто другое, чем просто ученые, хотя, конечно, никуда уже не денешься от того, что мы действительно, кроме всего прочего, ученые. У нас иные потребности, иной рост, иное пищеварение. Нам нужно больше, чем другим, но в то же время и меньше. Ведь не существует рациона питания, потребного для поддержания духа. Но если он привык к независимости, быстрым движениям, к странствиям и даже, быть может, к приключениям, которые под силу лишь самым прытким, то он предпочитает вольную жизнь и скромную пищу, всякой несвободе и отягощающим излишеством. Хорошему танцору не нужен жир. Он хочет, чтобы от питания в нем прибавлялась гибкость и сила. И я не знаю, что может быть для духа философа более желанным, чем возможность стать хорошим танцором. Именно танец, его идеал, — это его искусство. В конечном счете его единственное благочестие, его служение Богу.